Несмотря на то, что вердийские купцы отказались давать денег на войну, хуторские крестьяне, рыбаки и батраки стали стекаться к селению Брумба, что находилось в 12 милях на юго-западе от Тикерии. Об этом докладывали лазутчики из департамента советника Ниппона и разведчики капитана Карбюзье. Основой для будущего войска являлось соединение тордийских лаксманов, которые при полном вооружении и с большим обозом прибыли к Брунбе и стали обустраивать военный лагерь. Сначала лаксманов было 2000. Через 2 недели подошли ещё 3. Это была огромная сила. Однако выдвигаться к Тыкерии они пока не спешили. ожидая дальнейшего роста войска. И войско росло. Прибывавших в лагерь вердийцев вооружали, обучали и кормили. Тордиский Бринлар финансировал это из своей казны. За полтора месяца стояния у Брунбы в лагере накопилось ещё 7000 ополченцев. Это уже была грозная сила. Заготавливались доски, жерди и крюки для штурмовых лестниц. А наступление, по словам лазутчиков, намечалось на первые заморозки, чтобы повозки невязли в глубоком песке дюн. Посовещавшись с Дешермоном и Непоном, Каспар написал письмо генерал-графу Мараншону с просьбой оказать поддержку двумя тысячами всадников, чтобы генерал лучше понимал, чего от него ждут. Каспар лично нарисовал подробную карту с местом размещения лагеря противника и перечнем неприятельских войск. Вопреки опасениям, Мараншон отказывать в помощи не стал. Теперь он лучше знал возможности генерала Фрая и понимал, что добытый им в прибрежных землях успех следовало развить. В этом Мараншон видел залог безопасности для Харнлона. До первых заморозков оставалось меньше одной-двух недель. Внутренний гарнизон был в полной готовности. Лошади 2000 гвардейцев, отобранных для операции у Брунбы, были в отличной форме. Их кормили привезенным из Харнлона овсом, в то время как остальные питались стёркой, смесью из перетёртого кустарника, что росло в дюнах. Водоросли смучнистыми стеблями и небольшого количества рыбной муки. В одну из ночей прибыли гонцы, незаменимые разведчики капитана Карбюзье. Каспар принял их в своём кабинете, превращённом в штаб. "Ваше превосходительство, два гвардейских полка стоят за дюнами восточнее хутора Тарсинкюле. Это здесь." Солдат шагнул к освещённому лампой столу и ткнул пальцем в карту. "Не этим чаю, что ли? А то они едва держатся на ногах", распорядился Каспар, склоняясь над картой. "И пусть присядут, боюсь, как бы не упали". Прислуживающие в штабной комнате солдаты посадили курьеров на стулья, налили им горячего чая и заставили проглотить ложечки рыбьего жира. считавшегося в этих краях лекарством от всех болезней. Они к лагерю ближе, чем мы, сказал Дешермон, измеряя расстояние пядями. Ему предстояло руководить атакой гарнизонных полков, а Каспару, по решению внутреннего совета, следовало находиться в городе. Значит, пусть немного отстоятся, ударить вы должны одновременно. Генерал вышел в коридор и отдал вестовому приказ готовить полки к выходу. Спустя несколько минут в штабную прибежал Хуберт и стал проситься в атаку, но Каспар не отпускал его, пока граф не заступился за молодого лейтенанта и не предложил поставить его в охрану полкового обоза. Каспар был вынужден согласиться, всё время держать сына при себе, он не мог это могло плохо отразиться на репутации их обоих. Пока за картой проводили последние вычисления, гвардейцы выдвигались к воротам по улицам ночного города.